«Летающие кони в древних мифах» Вольфганг Зибенхаар В знаменитом своде средневековых сказок «Сказки Тысячи и Одной Ночи» есть история, озаглавленная «Черный волшебный конь». Это очередная пространная любовная история, из которой позволим себе привести здесь описание этого загадочного черного коня. Владыка Персии, Шах Сабур, получил подарок от одного мудреца коня, сделанного из черного эбенового дерева. Вручая дар, мудрец пояснил, «Этот деревянный конь всего за один день унесет тебя дальше, чем настоящий живой конь за целый год, ибо он летает по воздуху, словно орел. Никакое море не будет для тебя слишком бурным и штормовым, никакие горы не покажутся слишком высокими. На этом коне ты сможешь преодолеть все. Ничего не скажешь, поразительные свойства для коня. Великий неизвестный продемонстрировал в конец изумленному шаху летные качества черного коня. Сев на коня, мудрец повернул какой-то позвонок на шею животного, и конь тотчас с невероятной скоростью взмыл воздух. Шах Сабур и его придворные онемели от изумления при виде столь поразительного всадника который вскоре сделался величиной сорла, орла, затем уменьшился до размера воробья, потом стал не более мухи и, наконец, совсем скрылся из глаз. Что же это был за позвонок, способный творить подобные чудеса? Впрочем, непосвященным это было не по силам. Когда на черного коня уселся принц, конь не двинулся с места. И лишь после того, как принцу объяснили функции позвонка, конь ожил и пришел в движение. Для посадки необходимо было воспользоваться другим маленьким позвонком, что принц и сделал, пробыв долгое время в воздухе и будучи не в силах опуститься на землю. Поначалу он то не мог нащупать позвонок, то неверно надавливал на него. В тот же миг он принц заметил, что конь явно замедлил свой полет и опустился на землю. Принц сошел с коня в какой-то далекой стране, а затем, совершив ряд новых полетов, побывал даже в Китае. Там он показал черного волшебного коня в действии одному тамошнему царю, и тот поначалу не мог даже следить за полетом коня из-за огромного облака пыли, который тот вздымал при взлете. В дальнейшем ходе истории конь вновь появляется в ней, становясь важным участником действия. Однажды на нем совершила полет даже принцесса, которая сумела быстро преодолеть свой страх перед необычным транспортным средством, поскольку конь летал спокойно, и его не трясло в полете. В том, что конь вздымал облака пыли, нет ничего необычного. Необычное заключалось в том, что они были настолько велики, что за ними часто не было видно коня. А уж то, что конь мигом взмывал воздух, вполне можно отнести насчет желания нетерпеливого седока принять желаемое за действительное. Однако свидетельство о том, что коня не трясло в полете, а для старта и посадки использовались различные позвонки, выглядит поистине удивительным. Более того, черный конь, оказывается, мог перевозить не одного седока, а сразу нескольких. Согласно преданию, этот удивительный зверь был помещен в царскую сокровищницу, где он, надо полагать, пребывает и до сих пор, терпеливо ожидая, пока мы отыщем его.